Глава четырнадцатая. Начало обучения. Солейн. Заснуть снова оказалось непросто, зная, что рядом спит пусть и знакомый, но мужчина. Я лежала смирно, боясь разбудить мага. Мысли роем проносились в голове, лишая меня покоя. Гроза, ливень, просочившийся до нижнего белья, жуткий холод и желание поскорее добраться до таверны — Все это снова и снова всплывало перед глазами. Последнее, что я помнила, это как администратор отдал ключи от номера наместнику. Я уснула в сомнениях. А так ли все произошло, как описал наместник? Первое, что я ощутила, когда проснулась, это биение сердца. Не моего. Прямо у меня по духам. И о ужас! Моя левая рука обнимала кого-то, ощущая чужое горячее тело под махровой тканью. Осторожно пошевелила рукой, притянув ее к себе. Подняла голову и увидела лицо спящего наместника. Я лежала на животе и наглым образом прижималась к мужчине, положив голову ему на грудь. «Как это произошло?» Сердце забилось в два раза быстрее. Не спеша я откатилась в сторону. Оказывается, Кейден лежал на своей половине, в отличие от меня. Хорошо, что он еще спит. Аккуратно села на кровать, спустив ноги. И только хотела встать, как сонный голос остановил меня. Соль, вы уже не спите?» Выспалась, сконфузилась я, не поднимая глаз. Так нужно вести себя, как ни в чем не бывало. Может он и не понял, что я наглым образом устроилась на его груди. Рассвет еще через час. Завтрак подадут не скоро, зевнул наместник. Можете еще поваляться. Спасибо, но я лучше приведу себя в порядок. И направилась в ванную. Как хотите. Услышала я вслед сонный вздох. Вода набралась быстро. Пара камушков арбига, несколько минут, и ванна готова. Самое время понежиться в ароматной пене. Спустя четверть часа я хорошо разомлела, и насущные проблемы стали не такими масштабными. Когда я вышла, одетая в сухое платье, маг расставлял приборы на столе к завтраку, который уже принесли. Вот уже и завтрак готов. Он был все так же в синем халате, но уже причесанный. «Поедим, и можно в путь». «Мистер Кейден», — начала я разговор за трапезой, «оплату за номер поделим пополам». Наместник открыл рот и уставился на меня. «Только я смогу отдать деньги, когда вернемся в Ридвиль», — добавила я робко. Мужчина аккуратно положил вилку, сверля меня пристальным взглядом. «Леди Солейн». Нарочито медленно произнес он мое имя. «Вы хотите оскорбить меня?» И тут я сглотнула, видя, как огоньки бешенства заплясали в его глазах, хотя внешне мужчина выглядел спокойным. «Что вы? Конечно, нет!» Я чуть вздрогнула от пронизывающего взгляда стальных глаз. «Тогда, чтобы я больше не слышал подобного бреда!» — тихо добавил маг, — и снова взял вилку в руки, намереваясь расправиться окончательно с омлетом. «Вы ставите меня в неловкую ситуацию», — попыталась возмутиться я, но холодный взгляд снова играл на моих нервах. «В обществе это известно всем», — продолжил ягнуть свою линию. «Мужчина может оплатить счет за женщину только в трех случаях. Если она его жена или близкая родственница». И если... Любовница, нервно отпила я горячий кофе, стараясь держать спину ровно. Я для вас ни жена, ни родственница, не унималась я. Не хочу пошлых сплетен в свой адрес. Мне в этом городе еще целый год жить. Наместник так и не притронувшись к омлету, снова отложил вилку в сторону, скривил недовольно губы и спокойно произнес. «Хорошо, леди Солейн. Можете отдать деньги, как только прибудем в Редвиль». Я улыбнулась своей маленькой победе. «Пора ехать». Он встал и надел пиджак. В холле расторопный администратор, уже другой мужчина средних лет, лебезил перед наместником как только мог. «Мистер Диарон, ваши магавто высушили, помыли», улыбался мужчина. Только дорогу развезло изрядно, не просохло. Тяжело будет ехать». «Не переживайте, я справлюсь», — нахмурился наместник. Администратор проводил нас до самого навеса. Каково же было его удивление, когда за руль автомобиля села спутница наместника, а сам мистер Диарон удобно устроился на пассажирском кресле. Мужчина так и стоял с открытым ртом, когда машина выехала за ворота. «Дорогу действительно развезло». Я сразу это почувствовала, как только оказалась за двором трактира. Колеса прокручивались через раз, норовясь ехать на обочину. Но вдруг перед машиной побежала дорожка иния. Колеса, почувствовав твердую почву, сорвались с места. Машина устойчиво двинулась по тракту. «Спасибо», — взглянула я на мага. Его правая рука свисала через открытое окно вниз, Магия льда сковала почву, давая возможность ехать на хорошей скорости. Так всю дорогу мы и ехали, оставляя за собой след не. Сначала я подбросила наместника до ратуши, а потом только отправилась домой. Он обещал зайти вечером, чтобы я смогла отдать ему долг. Девчонки кинулись меня обнимать, радуясь, что я вернулась. Гроза в городе перепугала их до смерти. И если бы не мистер Престон, «Девы мои умерли бы со страху». Так, по крайней мере, рассказывала Аманда, вздыхая при этом, упоминая мага-контролера. О том, что мы с наместником ночевали в одном номере, я, конечно, умолчала. Нечего, а то нафантазирует себе неведомо что. Клариса похвасталась, что к нам записались еще две барышни наводить красоту. Они придут сегодня после обеда. Каменщик и плотник приходили вчера. По словам Аманды, они обошли весь дом, что-то записывая в блокнот. Сказали, сегодня принесут смету. Что ж, хорошо. Приведем дом в порядок. Глядишь, когда уедем, отец продаст его по хорошей цене. «О боги!» — оглушили в два голоса призраки, стоило только мне появиться на пороге спальни. «Солейн, ты жива?» — кинулся ко мне Генри, пытаясь обнять. Но вовремя остановился, вспомнив, что это бесполезно. Где ты была? Со мной все хорошо, тихо ответила я, чтобы ненароком кто-то не услышал. Плотно закрыла дверь и улыбнулась. Призраки с тех пор, как обрели друг друга, похорошели, если так можно говорить, о мертвых. Генри просто светился от счастья, а Элиза вообще выглядела красоткой. Жалко только что призрачный такая ужасная гроза прошла я очень боюсь гроз ахнула женщина мы переживали за тебя солейн говорю же все хорошо вздохнула я устала все-таки час за рулем сказывался мы с наместником остановились в трактире там переждали непогоду слава богам вознес руки кверху генри я правда очень испугался за тебя «Генри, вчера кое-что произошло на пепелище», — поспешила я узнать у призрачного медиума о фантоме. «Я вошла в астрал, но чуть не осталась там навсегда. Такое разве бывает?» Генри сразу встрепенулся, и умиление пропало с его лица. «Скажи, а след был старым?» «Да, еле-еле теплился», — подтвердила я. «О, солей! «Больше никогда не трогай старые следы», — строго посмотрел на меня призрак. «Астрал будет тянуть из тебя силы, как мощный насос. Ты можешь остаться в фантоме. Твое тело ослабнет, и душа застрянет там навсегда. Это очень опасно. Обещай!» «Хорошо», — тихо вздохнула я, опешив. «Ну а что делать, если я вдруг не смогу самостоятельно выйти из астрала?» «Во-первых», — с ученым видом поднял он палец, — «избегай старых следов». «Это я уже поняла», — нетерпеливо перебила я родственника и удостоилась строгого взгляда. «Во-вторых, если понимаешь, что не можешь выйти, сделай что-то резкое. Например, упади, спрыгни со стула или небольшой высоты. Так ты подтолкнешь себя к выходу», — более спокойно объяснил мужчина меня всегда это выручало и в третьих не ходи в астрал более трех раз подряд иначе тело слишком ослабнет и не сможет сопротивляться фантому хорошо спасибо генри и немного помявшись добавила научи меня пожалуйста всем премудростям магии медиумов что встрепенулся он ты хочешь чтобы я стал твоим наставником да генри хочу — улыбнулась я одобрительно. — Так я быстрее смогу помочь тебе и Элизе уйти в мир иной. — Конечно, — обрадовался призрак. — Я все тебе расскажу. Только показать особо не получится. В школе медиумов наставники выходят в астрал в тандеме с учениками. А я вот не ходок уже, — развел он в стороны руки. — Спасибо, — сжала я кулачки. — Когда начнем? «Да хоть сейчас!» — подмигнул Генри. «Хорошо, с чего начнем?» И села в кресло, готовая слушать мастера. «Во-первых, о безопасности!» Назидательно поднял он указательный палец. «Никогда не выходи в астрал голодный, уставший и больной. Есть шанс заблудиться там и никогда не вернуться. И беременным медиумам тоже нельзя, придется ждать родов». Я удивленно посмотрела на мага. «Есть риск выкидыша», — серьезно ответил Генри. «Во-вторых, никогда не ходи в одиночку. Рядом кто-то должен быть, чтобы смог тебя дернуть, встряхнуть, если заметит, что ты слишком долго в астрале. Это касается именно следов от магии. Если выходишь через призрака, то фантом стабилен и нет большой опасности застрять там. Но первое правило — «Должно быть выполнено». «Угу», — я кивнула, схватив со столика тетрадь с макпером и быстро начала конспектировать услышанное. «Далее не более трех ходок в день, и перерыв должен быть не менее часа между ними», — продолжил бывший медиум. «Теперь понятно, почему я чуть не застряла в фантоме, не отрываясь я работала пером». Меньше получаса прошло между ходками. «Твой наместник совсем не бережет тебя», — возмутился Генри. «Он не мой наместник», — завершилась я. «К тому же он мог не знать о таких мелочах». «Ладно, не горячись», — улыбнулся мужчина. «Я же вижу, как он смотрит на тебя». Я насупилась. «Вот еще! Будут тут всякие призраки в мою личную жизнь лезть». «Солейн, мы продолжаем?» — ухмыльнулся этот недомедиум. «Да», — подняла я глаза, взяв себя в руки. «Так вот, это было о безопасности», — как ни в чем не бывало продолжил Генри. «Целый час он мариновал меня теорией. Я поспешно записывала. Много чего интересного узнала». «Самое главное, Солейн, это практика», — завершил лекцию призрак. «Именно ей в основном посвящают время в школе медиумов. Там есть свои призраки, которые живут в здании. Учеников учат не пугаться их, особенно тех, кто был убит. Вид у некоторых, прямо скажем, не очень. А на старших курсах — выездная практика на места преступлений». «Понятно, только я не собираюсь быть медиумом-практиком», — встала, разминая затекшие мышцы. «Обучение у тебя — это необходимый минимум, чтобы я не вляпалась в неприятности». «Соли, соли!» — покачал головой Генри. «От себя не убежишь. Тем более тебя рано или поздно раскусят И придется встать на государственную службу». «Вот уж не бывать этому!» — я нахмурила брови. «Я маг-косметолог. Им останусь. Надеюсь, меня не возьмут на службу из-за непригодности». «Ты же знаешь, в империи медиумы рождаются редко», сообщил призрак то, что известно всем. «Государство бдит за появлением каждого медиума и берет его на особый контроль. Избежать этого у тебя все равно не получится». «Посмотрим», ухмыльнулась я. «Меня отец многому научил, даже как взятки давать». «Соли, тебе никакая взятка не поможет, если тебя кто-то сдаст». «Маги департамента такую зарплату получают, что им взятки нипочем», — покачал головой Генри удрученно. «Береги себя, самое главное». Я вздохнула. «Прадед, конечно, прав. Нужно быть осторожнее».